Н. Наглядность. Особенность художественного отображения, связанная с воссозданием конкретно чувственного, зримо-представляемого образа, большей частью реалистичного. В каждом из видов искусства, где наглядность может быть проявлена, она достигается при помощи различных изобразительно-выразительных средств, присущих данному виду. Не путать с обыденным употреблением термина, когда наглядностью понимается убедительность или доступность. Направление. Течение в искусстве. Исторически сложившаяся общность художественных явлений, объединенных единством или сходством мировоззренческих ориентаций и близкими приемами художественного воспроизведения действительности. Термины «направление» и «течение» чаще всего употребляют как синонимы, но в ряде случаев «направление» рассматривают как понятие более общее и целостное. Практически каждое заметное направление опирается на идейно-эстетические принципы, сложившиеся в рамках того или иного творческого метода. Точнее, является художественной объективацией, формально-стилистической материализацией этого метода. Жестокой, однозначной корреляции между направлением и методом нет, хотя исторические их отношения развивались от весьма узкой, непосредственной зависимости, например, классицизм-метод, классицизм-направление, в сторону все большего многообразия и гибкости, стержневые принципы современного модернизма, к примеру, реализуются в десятках направлений и течений. Народное искусство Исторически сложившийся пласт художественной культуры того или иного народа один из важнейших этапов его духовно-материального развития. Преодолевая рамки узкой этнической, племенной в своей основе культуры, народное искусство становится общим для социумов, идентифицирующих себя как единую народность. Народное искусство во многом сохраняет черты предшествующих культурно-исторических этапов – мифопоэтическое восприятие, обрядово-ритуальный и практически прикладной характер, развитую устную традицию, предание сказки эпос, авторскую обезличенность, доминирование коллективного творчества и в значительной мере обусловливает неповторимую специфику культуры в целом, ее возможности в формировании национального самосознания. Неотъемлемыми элементами народного искусства являются изобразительное и декоративно-прикладное искусство, музыкальное творчество, бытовое и культовое строительство. Смотрите также фольклор. К народному искусству нередко относят современную художественную самодеятельность. В исторически развитых культурах народное искусство – ступень, предшествующая культуре национальной, преимущественно профессиональной, которая в преображенном виде заимствует и использует наиболее яркие достижения народного творчества. Несмотря на органическую связь народного искусства и с более ранней этнической культурой с одной стороны и национальной с другой, не следует упускать из виду их неидентичность и разную историческую роль. Так, народное искусство, в отличие от национального, более автономно и закрыто для взаимодействия с другими культурами, иначе оно рискует утратить собственное лицо. В силу этого, чрезмерное акцентирование ролевых функций народно-этнических начал в условиях национальной или межнациональной консолидации способствует обострению культурной оппозиции свое чужое, мы и они. Народность в художественном творчестве. Многозначное понятие, отражающее представление о ряде коренных свойств искусства в различных эстетических системах. Первое. Концепция народности, возникшая в русле европейской эстетической мысли в середине XVIII века, была связана с осознанием роли народного искусства. В основном она рассматривала его отношения с профессиональным творчеством, характер и степень заимствования и наследования романтическим искусством мотивов и образов народной художественной культуры. Второе. В XIX веке, преимущественно в России, понятие «народность» приобрело идеологический оттенок и стало означать меру глубины и адекватности отражения в искусстве облика и миросозерцания народа. Двоякое понимание народности – как воплощение исконной самобытности русского народа и как критерия правдивого отражения действительности в ее конфликтной социальной сущности, стала одним из разделительных рубежей между позициями славянофилов и западников, в основном революционных демократов. Третье. Линия последних была развита в работах марксистского толка, трактовавших народность как выражение общенародных интересов и служение народу средствами искусства. Согласно официальной советской эстетике, народность отражает глубинный демократизм социокультурных устоев народа, что в конечном итоге предопределяет закономерность его борьбы за коммунистические идеалы. Наряду с партийностью народность была признана основополагающим принципом социалистического искусства. Четвертое. Под народностью понимается также мера эстетической и социальной доступности, популярности искусства, то есть его понимания и возможности пользования народными массами. В этом качестве народность соотносима с рядом параметров современной массовой культуры. Нарративность Латинской narratio повествование от narro рассказывать, говорить Особенность художественного текста определяемая живым повествованием изложением событий по законам устной речи Нарративный связанный с подчеркнуто разговорной формой высказывания, речевой, свободной от правильности, выверенности письменного слова. Наследие художественное Явления художественной культуры прошлого, входящие в культурный оборот последующих эпох и образующие состав художественной традиции. Обычно объекты наследия художественного – представляют собой выдающиеся или наиболее характерные произведения искусства разных веков, просеянные временем и относимые к вечным ценностям, так называемому «золотому фонду национальной и мировой культур». Шедевры прошлого по-своему интерпретируются и нередко переосмысливаются каждым из живущих поколений, в соответствии с его жизненными интересами и социально-эстетическими установками. Смотрите также герменевтика, «Натурализм» от латинского «naturalis» – естественный «натура», «природа» – творческий метод и художественное направление, сложившееся в европейском и американском искусстве второй половины XIX века. В мировоззренческом плане натурализм ориентирован на позитивистские ценности, научную объективность подходов и уподобление художественного сознания научному, на предопределяемость человеческих судеб природными, преимущественно физиологическими факторами, хотя не исключаются и социальные. В числе ведущих эстетических принципов натурализма неприемлемость сепарации материала, нет недостойных тем и непригодных сюжетов, строгое и беспристрастное следование бытовым реалиям. Художник пишет так называемый протокол жизни, отказ от морализирования и нравственных оценок, изображенное говорит само за себя. Стремясь строить произведение как точную копию факта, показывая просто человека, всего человека, как он есть, золя. Натурализм не только стал естественным антагонистом искусства романтизма и классицизма, но и противопоставил себя реализму с его художественным отбором, типизацией, психологическим человеком. Став воплощением реалистичности, при ощутимой социально-эстетической индифферентности, натурализм, тем не менее, внес немало нового в палитру современных изобразительных средств. Следует иметь в виду, что ряд художественных особенностей, онтологически связанных с этим творческим методом, но изъятых из конкретно исторического контекста и, как правило, негативно оцениваемые также, хотя не вполне промоверно, называется натурализмом. В этом случае правильнее говорить о натуралистичности. Основные эстетические принципы натурализма-метода проявились в ряде художественных направлений XX века. Прежде всего, в псевдореализме. Натуралистичность. Часто и не точно натурализм. специфические приемы и свойства художественного изображения традиционно связываемые с искусством натурализма в широком значении подчеркнутая фактографичность излишне подробное фиксирование внешней видимой стороны явлений в ущерб их осмыслению когда правда деталей и факта заслоняет правду жизни ситуации характера В более узком смысле сосредоточенность на показе неприглядных, нередко уродливых сторон жизни или чрезмерно откровенное воспроизведение ее интимных подробностей, насилие, жестокость, физическая или нравственная патология, так называемый жесткий секс, физиологические отправления и тому подобное. Как стилистическая особенность. Натуралистичность может быть элементом любого типа искусства, в том числе модернистского или реалистического. Национальное в искусстве Особые, исторически устойчивые черты и особенности художественного творчества, отражающие духовный мир того или иного народа. Его ментальность, специфику мировосприятия и образа жизни – складывающихся на протяжении длительного социально-этнического развития. Национальное в искусстве проявляется во всех видах и формах традиционного народного творчества, во многих произведениях классики, работах современных художников-профессионалов. Это своеобразие образно-ассоциативных рядов и сюжетных мотивов в словесных искусствах, особый ладово-интонационный строй в музыке, предпочтительная цветовая гамма и оригинальность орнаментики в изобразительных и прикладных искусствах, своя пластика танца, неповторимость архитектурных решений и так далее. Национальное в искусстве не сводится к проблемам формы, оно определяет и моменты содержательные. пронизывает всю образную систему в целом. В разных видах искусства и в разное время национальное проявляется в неодинаковой степени. Процесс интенсивной интернационализации в современную эпоху смотрите, интернациональное в искусстве, национальное искусство не снимает актуальность проблемы национального в искусстве Оно было и остается одним из наиболее стабильных проявлений и условий развития искусства практически во всех регионах мира. Во взаимоотношениях с общечеловеческим национальное выступает как особенное по отношению к всеобщему. Национальное искусство На нынешнем историко-цивилизационном этапе Высшая ступень развития художественной культуры народа, сложившегося как нация, отличается устойчиво выраженной самобытностью и морфологической определенностью, обусловленными особенностями исторической биографии, укладом, традициями духовной жизни общества, возникновение национального искусства. обычно связывается с установлением общелитературного языка и профессионального художественного творчества. Смотрите творческая интеллигенция. Оно как бы надстраивается, так сказать, над народным искусством и вместе с ним наиболее наглядно и ярко по сравнению с другими видами духовной деятельности представляет и выражает национальные особенности менталитет народа. Отношения между искусством национальным и народным характеризуются определенной степенью преемственности, профессиональная обработка художественных идей, мотивов, образов народного творчества, но и нередким противоположением. Они, особенно на ранних стадиях, могут находиться в сложной оппозиции по причинам идейно-эстетическим, несовпадение в подходах к освоению действительности и социальным, раздельное функционирование в различных слоях общества. Существенное свойство национального искусства – его открытость, способность продуктивно взаимодействовать с другими национальными культурами, в том числе далекими в пространстве и времени, осваивать их лучшее проявление». Собственно, интернационализация культуры возможна лишь при наличии более или менее развитых национальных искусств. Современная мировая художественная культура и есть сумма и взаимосвязь прежде всего национальных культур. Смотрите также национальное в искусстве. Незавершенность в искусстве. За рубежом принят термин «non finito». незаконченное, художественный прием, выражающийся в незаконченности, непрописанности, так сказать, ряда деталей или всего произведения в целом, в том числе и особенно незавершенности сюжетной коллизии, открытости, так сказать, финала, недосказанность, Намек на некую возможность нередко придают произведению дополнительную остроту и, как правило, стимулируют творческую активность, фантазию субъекта восприятия. В середине XX века были высказаны теоретические взгляды, абсолютизирующие незавершенность в искусстве. Согласно им, довести работу до состояния законченности практически невозможно. Так сказать, Полное завершение произведения искусства осуществляется только в процессе его восприятия, в так называемом сотворчестве с читателем, зрителем, слушателем. Естественная непреднамеренная незавершенность в искусстве, присущая эскизам, черновым и подготовительным материалам, имеющим самостоятельное художественное значение. неоклассицизм, французский неоклассицизм, новый классицизм. Общее название ряда культурно-художественных явлений последней трети XIX- середины XX века, характеризующихся программным возвращением к традициям и формам античного творчества, искусства возрождения и классицизма. Наиболее полно и выразительно неоклассицизм проявился в архитектуре. Идейные предпосылки воссоздания и нередкое копирование образцов исторического прошлого в современных условиях были различными. Первоначально поиски в русле неоклассицизма противопоставлялись нараставшим в конце XIX века тенденциям эклектики и бессистемного украшательства. Обращение к классическим формам в качестве одного из направлений стилизации было использовано модерном. В 20-е-50-е годы в ряде европейских стран и США неоклассицизм был воспринят как возврат к так называемым вечным ценностям, как аргумент в пользу солидности и устойчивости в споре с подчеркнутым индивидуализмом остротой и первичностью конструктивистского и модернистского художественного мышления. Неоклассицизм в гипертрофированно-монументальных и величественных, часто огрубленных формах использовался в фашистской Италии и нацистской Германии, где нес отчетливую идеологическую нагрузку, практически он стал официальным стилем сталинской эпохи, и вписывался в принципы социалистического реализма. Неореализм. Итальянское неореализма Новый реализм. Художественное направление в итальянском искусстве середины сороковых-пятидесятых 50 годов XX -го века, возникшее как художническая реакция на события Второй мировой войны и антифашистского сопротивления. Неореализм отличается глубинной демократичностью и эмоциональной непосредственностью. Его темы и сюжеты связаны в основном с нелегкой жизнью простых людей, социальных низов города и деревни. Эстетика неореализма, сложившаяся в русле реалистических традиций, ближе всего принципам веризма. Неореализм возник и наиболее полно проявился – В кинематографе. Неостили. От греческого «неос» – «новый» и «стилос» – «стиль». Обобщенное название различных ретроспективно-стилизаторских течений, возрождающих приемы и особенности направлений и стилей предшествующих эпох в новых исторических условиях. Неоготика, Необарокко, неоклассицизм, неоромантизм и тому подобное. Некоторые неостили принято называть приставкой псевдо, то есть ложно, псевдорусской, псевдомавританский. Первое обращение к неостилям относят к XVIII веку. Однако наибольшая часть подражаний и стилизаций приходится на XIX и XX века. художники, осваивающие неостили, стремятся, как правило, не столько к точному воспроизведению имитируемых форм, сколько к воссозданию соответствующей атмосферы, возбуждению историко-культурных ассоциаций и аллюзий. Смотрите также пассеизм. Неофрейдизм в искусстве. Ряд толкований и подходов к художественному творчеству в основе которых модернизированные, во многом преобразованные варианты классического психоанализа. Смотрите фрейдизм. Несмотря на существенные порой отличия от последнего, неофрейдизм традиционно исходит из того, что искусство – результат сублимации внутренних психологических конфликтов, комплексов, подсознательных стремлений. В русле – Неофрейдизма, разработанный десятки концепций по-разному определяющих первоисточники художественного творчества, от гипотезы о компенсации через него психофизических недостатков и даже так называемой неполноценности творца до более современных представлений о творчестве как движении от бессознательных влечений к сознательному отношению к жизни. познанию ее логики, смыслов, структур, психология самости, структурный психоанализ, грамматология и другое. Неофрейдистам принадлежат также разработка идеи о творческом стремлении как изначальном врожденном импульсе любой человеческой деятельности, анализируя сущность искусства и его конкретных проявлений, Неофрейдизм, как правило, не вторгается в сферу социально-идеологических отношений. Низменная Эстетическая категория, противоположная возвышенному, характеризует негативную ценность, отражающую подлую, антигуманную сторону бытия и воплощенную, как правило, в персонифицированном образе зла. реального или мифологизированного, фантастического. В отличие от родственных категорий безобразного и ужасного, имеющих более общую, часто надчеловеческую основу, низменное прежде всего, беспринципное, бесчестное, аморальное, противоречащее тем личностно-этическим нормам, которые сложились в том или ином обществе. Нонконформизм. Английский нонконформизм, несогласие. Творческая позиция и художническое поведение, противоположное конформизму. Термин обозначает не столько оригинальность, собственный путь в искусстве, сколько сознательное противопоставление своего творчества, господствующим идейно-эстетическим принципам и догмам, Художественно-идеологическое инакомыслие. Диссидентство. Нонсенс. Английский «нонсенс» от латинского «non» – «нет» и «сенсус» – «смысл». Бессмыслица – нелепость, несообразность. В художественном творчестве прием, основанный на подчеркнутой выворотке логики – и смещение значений ради насмешки над категоричностью здравого смысла, парадоксализации повествования или изображения, перевода реального в ирреальное, Нонсенс – традиционный элемент фольклора, произведений для детей, философских притч. Нонсенс как исходный и ведущий принцип распространен в ряде модернистских течений, прежде всего в сюрреализме, в сочинениях абсурдистского толка. Нонфикшн. Смотрите, фикшн. Нормы художественные. Латинская норма – правило, руководство, образец. Исторически сложившиеся способы и правила, на основе которых создаются произведения искусства. Нормы художественные находят выражение в идейно-эстетических подходах, творческих методах, в требованиях стиля и жанра, способах организации пространства и времени в искусстве, соотношении пропорций и тому подобным. Нормы искусства иногда сознательно формулируются и декларируются, иногда возникают стихийно и не осознаются. Они бывают устойчивыми и приходящими, обязательными и необязательными. Особо строгие нормы обретают форму канона. Смена норм художественных обычно происходит достаточно плавно и незаметно. Вчерашнее отступление от нормы сегодня воспринимается как естественное. Но бывают переходы и резкие. скачкообразные. Нью, французское нью, от латинского nudoс, раздетый, ногой. Первое, обнаженная натура, реалистичное изображение, а также демонстрация обнаженного тела в контексте художественного действия, тоже что и акт. Второе, жанр. европейского изобразительного искусства. Зародился в эпоху Ренессанса, сложился в XVII веке. Менялся во времени, отражая господствовавшие взгляды на чувственную красоту. Практически сошел на нет в большинстве модернистских течений. При отходе от фигуративности –